Глава 11. Рушащиеся стены. Крики, похожие на завывание стаи обезумевших диких котов, раздались, как показалось в первый момент Кейску, одновременно со всех сторон. Белолобы метнул оба бумеранга за мгновение до того, как кто-либо из людей успел заметить врагов. Один бумеранг впился в висок выбешившему на площадь безухому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 То грохотом зарядов и визгом вонзающихся неподалёку пуль должен был сеять страх и панику в рядах противника. Сзади, заде безухие, раздался предупреждающий крик упавшего с неба летуна. В стремительном полёте он пронёсся над головами обороняющихся и, нырнув под дурку, снова взлетел над крышами. "Везель, за мной!" крикнул Кейск. "Держите площадь!" приказал он остальным. Пригибаясь, чтобы не угодить под шальную пулю, Кейск бегом обогнал башню. Везеля, кинувшегося следом за ним, и два не выскочившего на открытое, простреливаемое со всех сторон пространство, Кейск поймал за руку и толкнул к стене. Прижавшись спиной к плавно изгибающейся стене, Кейск сделал шаг и осторожно вытянул шею, чтобы увидеть и оценить занятую противником позицию.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 сам не высовывайся, но стреляй без перерыва, сказал он. Давай. Как только Везель нажал на курок, Кейск побежал вперёд. Стреляя на бегу, он пересек открытое пространство и забежал в открытый дверной проём здания напротив. Отсюда позиция противника была видна как на ладони. Несколькими прицельными выстрелами он заставил безухих рассыпать строй и залечь за кучи битого кирпича. Рядом с укрытием Безухих стояла каким-то чудом уцелевшая фасадная стена рухнувшего здания высотой в 3 этажа, вся изрезанная широкими трещинами, тянущимися от окна к окну. Усмехнувшись, Кейск перевёл регуляторы мощности гравимёта в максимальное положение и выстрелил в стену. Стена содрогнулась, в нейсыпапывались кирпичи и фрагменты лепного декора. Безухи долго не решались покинуть своё укрытие.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 Выдвинулся направленной на него ствол ружья. Вместо того, чтобы броситься бежать ещё быстрее, Везель отарапела, как кролик перед удавом, замер на месте. Кейск понял, что происходит, только когда грянул выстрел. Выбежав на улицу с гравиемётом на перевес, он развернулся в сторону, откуда прозвучал выстрел. Безухи выронив ружьё и вцепившись обеими руками в цепь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 Киск с благодарностью махнул Литуну рукой. Тот ответил тем же жестом, после чего, ухватившись за цепь обеими руками, рванул ее в сторону. Тело Безухова, дернувшись, словно рыба на крючке, ударилось о стену. Вейзель, наконец, добежал до дверей и без сил привалился спиной к стене. — Я думал, уже мне конец, — сказал он, облизнув языком сухие губы. — В таких случаях нужно не думать, а полагаться на инстинкты. Назидательно заметил Кийск. Рядом с ними на землю опустился летун, сматывающий цепь. С безухим, судя по всему, было уже покончено. «Оставайся здесь с ворчаном», — сказал, обращаясь к веетелю Кийск. «Позиция удобная. С одним гравиметом можно удержать целую армию безухих. А летун и об опасности тебя заранее предупредит, и, случись что, в беде не бросит. Но и ты уж постарайся не подкачать». Не понимая ни слова из того, что говорит Кейск, Летун по его жестам догадался, что нужно делать. Кивнув, он снова взлетел на крышу, оставив Вейзеля с Летуном прикрывать отряд с тыла, Кейск побежал к остальным. Положение сожжённых на площади оставалось неизменным. "Много голов", подмигнул Кейску белолобый, указывая на площадь, усеянную мёртвыми телами. Кейск молча кивнул в ответ. Он сейчас думал не об урожае голов,